Глава 13 Первое. Как только край солнца показался над лесами за женской тюрьмой Дулинга, колонна бульдозеров двинулась по Уэст-Лейвен, заняв всю дорогу. Три Катерпиллера, два Д-9 и Большой Д-11. Штурмовая команда включала 18 человек. Пятнадцать вместе с бульдозерами направлялись к центральным воротам. Троим предстояло обойти тюрьму сзади. Члена городского совета Миллера оставили на блокпосту с пузырьком викадина и уложенной на складной стул забинтованной ногой. Двенадцать человек свою грязную дюжину Фрэнк разделил на три квартета. Каждый квартет, облаченный в бронежилеты и противогазы, пристроился позади бульдозера используя его в качестве прикрытия окна и радиаторные решетки бульдозеров были защищены стальными обрезками вышедший на пенсию помощник шерифа джек албертсон сидел за рычагами первого бульдозера тренер джейти Уитстек второго бывший боксер участник золотых перчаток карсон стратерс третьего фрэнк укрывался за бульдозером Альбертсона. В лес отправились помощник шерифа Элмар Перл, охотник на оленей Дрюте Берри, чей офис лежал в руинах, и Дон Питерс.